Эшелон обеспечения состоит из группы наведения и целеуказания, группы подавления ПВО, группа прикрытия отхода задерживается над целью и не допускает взлета уцелевших самолетов противника. Всем командирам полков и эскадрильей в обязательном порядке иметь графики подхода по времени и высоте, такие же отхода, схемы маневрирования над целью. Рычагов служил в авиации 10 лет, но о таком и не думал. Нормальным считалось, когда самолеты грамотно выходили на цель и вываливали бомбовый груз, а там, как бог на душу положит. Он попытался представить в натуре то, о чем писал Марков. Удивительно красиво и рационально. Общие потери удастся свести к небывало низким цифрам, Но он-то, Рычагов, понял это только сейчас, а смог бы он сам без чужой помощи это придумать. И честно ответил, повоевал бы с год до да выжил, смог бы. Но Марков вообще никогда не воевал в авиации. Рычагов испытывал нечто вроде мистического восхищения, как обычный человек, наблюдающий игру шахматного гения на тридцати досках вслепую. Но Рычагов понимал и то, что указания Маркова, увы, пока неисполнимы в полном объеме. Не тот уровень подготовки летчиков, не та слетанность. Тем не менее, попробовать надо. Не выйдет сразу, выйдет по частям, но потери все равно будут меньше. И последние сутки Рычагов потратил на то, чтобы хоть в первом приближении осуществить идею командующего. С вечера до субботы все самолеты округа были на исходных позициях. Подвешены бомбы и РС, заряжены пушки и пулеметы, готовы к работе заправщики и машины-пускачи. Экипажи сидят под крыльями. Всем пилотам выдан американский тонизирующий шоколад. Полковые врачи имеют запасы феномина и схемы его использования для поддержания сил летчиков. «Те, кто сегодня выживет, смогут сделать по 5-6 вылетов, а значит, наши ВВС на день 22 июня несколько превосходящие силы Люфтваффе, количественно, но уступающие им качественно, за счет невозможного для немцев боевого напряжения, получат как бы тройное превосходство. Если же обратиться к идее стратегической внезапности, на которую и делают ставку гитлеровцы», То, введя новый критерий «Стратегическая внезапность обороны», наша авиация имеет великолепный шанс за первые сутки, если и не завоевать господство в воздухе, то добиться такого паритета, который с учетом морального перевеса создаст возможность превосходства в ближайшие дни. И тогда вся идея Блицкрига рухнет просто потому, что строился она именно на этом – «Абсолютном господстве в воздухе. Наши войска, лишенные прикрытия сверху, видимые, как на ящике с песком, не знающие положения не только противника, но и своих соседей, геройски умирали, избиваемые с фронта, флангов, тыла и сверху. Пытались вырываться из клещей и мешков, тоже не зная, куда, в какую сторону. Не имели огневой поддержки, снабжения и связи, тоже поэтому». Из-за висящих над головой Юнкерсов, Хенкелей, Миссершмиттов и Фокке-Вульфов, кадровая дивизии рострёпывались начисто на марше, не имея даже шансов дойти до соприкосновения с врагом, и все из-за этого трижды проклятого вражеского господства в воздухе. А как же иначе, если к полудню первого дня войны мы потеряли 1200 боевых самолетов? А если всё будет наоборот? На границе двух эпох, двух миров, двух сильнейших вооруженных сил XX века все зависло в неустойчивом равновесии, и ближайшие 24 часа должны определить, куда качнется чаша весов. К бесконечно тяжелым четырем годам Отечественной войны, победоносной, но до конца ничего не решившей, В самой своей победе несущие семена грядущих сорока лет бесконечных конфронтаций, многих маленьких локальных войн и одной большой холодной. Или...